Глава вторая. Цветник, начальник исправдома, мастерские и заключенные женщины. На следующее утро, когда я проснулся, у меня было такое чувство, что перед тем, как я заснул, случилось что-то хорошее, и что это хорошее надо непременно вспомнить. И я тотчас же вспомнил, это было и громно, и аплодисменты, которые доносились с верхнего этажа. Я быстро оделся и первым долгом широко распахнул окно. И то, что я увидел, не забудется никогда, как не забываются самые яркие минуты жизни. Было ясное безоблачное утро. От моего окна до противоположного корпуса тянулся широкий чистый двор. А в середине двора был разбит маленький, удивительно красивый цветник. Может, ничего особенного не было в этом цветнике. Может, на воле он и не привлек бы моего внимания, но здесь, в исправительном доме, где я ожидал увидеть только серые стены и мрачную пустоту, здесь этот маленький цветник произвел на меня удивительно радостное впечатление. Вокруг цветника стояли низкие длинные скамейки. Несколько заключенных, сидя на них, читали книги и газеты, другие гуляли по двору и беседовали. Все они были одеты в штатское платье, и если бы я на минуту позабыл про исправдомовские стены... Могло показаться, что все это происходит где-нибудь в городском саду. Я с интересом смотрел на цветник и жадно вдыхал свежий утренний воздух. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел незнакомый мне человек. Я отошел от окна и ответил на его приветствие. Это был мужчина лет 35, среднего роста, широкоплечий, с преждевременно посидевшими волосами. Нетрудно было определить, что вошедший, бывший рабочий. Открытое лицо... В простом штатском костюме, без оружия. Он пожал мне руку и представился. Я слышал, что так зовут начальника дома и, пользуясь случаем, спросил, показывая на двор. «А мне туда можно?» «Нет, нельзя», — ответил он спокойно. «Это корпус политических. Вы можете пойти во двор уголовного корпуса. Там ничуть не хуже». И неожиданно улыбнулся. «А в какие часы?» «Когда угодно. С утра до вечера двери камер и корпуса открыты». Нельзя выходить только после 7 часов вечера, а до этого заключенные свободны. Ночью закрыты только ворота корпусов, двери камер никогда не запираются. По вечерам заключенные могут до 12 часов быть в культотделе, если там спектакль. А если спектакля или жив газеты нет, до 9-10 часов работает читальня. «Этот ваш исправдом начал очень мне нравиться», — сказал я, улыбнувшись. «Вот познакомитесь, всем увидите. А пока скажите, что вам нужно». Наглядел камеру. Письменный стол и больше ничего. Хорошо, я распоряжусь, чтоб поставили. А теперь пойду. Надо отправлять рабочих. Каких рабочих? Куда? В город, в наши мастерские. С конвоем? Нет, без конвоя. Мы им выдаем постоянные пропуска. Сегодня надо назначить новую смену. А что это за мастерские? Там у нас только сапожная и портняжная, а здесь столярная, кузница, мастерская по изготовлению щеток и так далее. «Вот позавтракаете, приходите посмотреть». И начальник вышел. Я быстро умылся и побежал во двор. Направо от больницы до стены справ дома простирался двор, напротив – канцелярия, дальше – ворота уголовного корпуса, а по левую сторону – стена корпуса уголовников. Когда я только попал в исправительный дом, территория от больницы до стены была еще не застроенной, и там торчал одинокий водопроводный кран, где умывали заключенные. Во дворе я увидел группу людей – Некоторые из них привлекли мое внимание. Это были молодые люди, опрятно одетые, чисто выбритые, с интеллигентными лицами. «Кто они?» — спросил я служащего больницы. «Работают в канцелярии. Заключенные или вольно-наемные?» «Заключенные». «Вот так странные заключенные», — подумал я. «Интересно, чем они занимаются?» Направился к кабинету начальника. В небольшой комнате, письменный стол, несколько скамеек. Думал, что у входа встречу часового. Заключенные смело заходили с разными просьбами. Когда я вошел, начальник разговаривал с пожилым крестьянином. «Зачем тебе в город?» «Родные приехали из деревни. Хочу повидать их». «Тогда пусть пожалуют к тебе». Заключенный опускает голову, смущенно улыбаясь. «Ну, добро», — говорит начальник, и сам улыбается такой веской аргументации заключенного. «Иди. Время тебе до пяти часов. Смотри, не опаздывай». «На сколько лет тебя осудили?» «На три года» а сколько просидел? 8 месяцев. Строгая была изоляция. Была, на той неделе кончилась. Пойдешь без часового, только смотри, не выпивай. Начальник звонит, входит служащий. Начальник приказывает выдать заключенному пропуск. Хотите посмотреть наши мастерские? Спрашивает начальник исправдома. Я охотно соглашаюсь. Мы входим в кузницу, она находится налево от исправдома. Помещение маленькое, Здесь готовят железные кровати, печки. В этом году хотим все деревянные койки сменить на железные кровати, говорит начальник. Часть политкорпуса уже сменили. Мастерская у нас маленькая. Думаем, во дворе больницы построить новую. Потом мы заходим в столярную мастерскую. Это помещение чуть побольше. Здесь делают шкафы, столы, кровати. Отсюда мы направляемся в щеточную мастерскую, расположенную на втором этаже. Здесь мое внимание привлекает группа пожилых женщин. Хоть одеты они не так уж плохо, но напоминают беженок. «Кто это?» – спрашиваю начальника. «Заключенные. Живут на верхнем этаже». «А за что сидят?» «Большей частью за сводничество. А вон та азербайджанка за то, что вместе с мужем хотели перейти границу». «Салам алейкум, банджи!» – улыбаясь, говорю азербайджанке. Она отворачивается и быстро входит в камеру. Женщины-армянки дружно хохочут ей вслед. Входим в щеточную мастерскую. Она состоит из двух комнат. В синих передниках весело, задорно работают заключенные и на минуту забываешь, что находишься в исправительном доме, выражаясь старым термином в тюрьме. Эта мастерская лучшая, она приносит много доходов исправительному дому. Отсюда мы следуем в соседнюю комнату, где готовят конверты. Вечером, а хотите и сейчас, можно зайти в культотдел, там у нас художественная мастерская, готовят рамки и разные вещи. «А теперь меня внизу дожидается Николаев, наш техник. Он приготовил проект новой мастерской», — объясняет начальник. Мы входим в коридор и снова сталкиваемся с женщинами-заключенными. Одна из них подходит к начальнику. «Дай-ка папиросу», — бесцеремонно говорит она. «У, бесстыжая», — укоряет ее другая и стыдливо отворачивается. Начальник дает ей папиросу и, обращаясь ко мне, говорит. «Познакомься, это наши Ануш и Маргарит». Маргарита и Ануш громко захохотали и вошли в камеру. Потом, когда по разным причинам у меня прерывалась связь с городом, они стирали мое белье, чистили одежду, и в благодарность за это я дарил им табак или папиросы. Иногда покупал в магазине из дешевые сладости, что доставляло им большую радость. Этим ничтожным подарком была особенно рада Ануш, ее бледное лицо сияло от удовольствия. Где они нынче, Маргарит и Ануш?